Глава пятнадцатая Воскресенье — это не день для отдыха, но и не день для усталости. Джейми Боннам из департамента полиции Сиэтла пытался быть спокойным и любезным, но раздражение то и дело прорывалось. Он терпеть не мог, когда ему воскресное утро так рано звонили домой. Зато у Кареллы уже было десять утра. К тому же дело его все еще было на нуле — И звонок Кареллы напомнил Боннему об этом мрачном факте. «Да», — отрывисто сказал он в трубку. «Мы разговаривали с парнишкой Жилетом. Кроме того, мы поговорили с еще одним ее другом. У вас тоже положено так работать?» «Да», — мягко сказал Карелла. «И как идет проверка?» «Мы все еще разрабатываем Жилета». «В смысле? У него нет надежного алиби на ночь убийства». И что же он говорит? Где он был? Читал дома книгу. Вы знаете хоть кого-нибудь, кто бы в двадцать два года сидел дома и всю ночь читал? Эдди Жилет был дома и читал. Он живет один с родителями. А где были они? В кино. Вы его спрашивали про новогоднюю ночь. А мы спрашивали их обоих, где они были в новогоднюю ночь. Если это связано с убийством ребенка в вашем городе? «Возможно. Не все еще потеряно, Карелло. Мы не упускаем из виду никого из тех, кто был в ту ночь в Сиэтле. Но если кто-то нам говорит, что бродил в это время по восточному побережью, а что сказал Жилет? «В то время он был в ваших краях. Здесь переспросил Карелло и ближе наклонился к микрофону. Он ездил к бабушке на праздники. Вы это проверили?» «Нет, я выходил пописать», — ответил Боннум. «Почему бы вам самим не проверить бабушку? Ее зовут Виктория Жилет, она живет в Бесттауне. У вас есть такое место, Бесттаун?» «Да, у нас есть такой район», — подтвердил Карелла. Я разговаривал с ней по телефону, и она подтвердила рассказ Жилета. «Что за рассказ?» «Что они вместе ходили в театр в новогоднюю ночь». Жилет и бабушка. Бабушке только шестьдесят два года, и живет она с донтистом. Все втроем они смотрели «Воскрешение», как это называется. Я не могу прочесть свои записи, ничего не вижу без очков. Карелло ждал продолжения. «В любом случае», — сказал Боннэм, — «донтист утверждает то же самое. Все втроем ходили смотреть, черт знает, как это называется, Чарли, что-то Чарли». а потом вышли на улицу вместе с публикой и направились в отель «Элизабет». «Есть такой отель у вас?» «Есть такой отель», — вновь подтвердил Карелло. Они были в зале «Релей», где бабушка и донтист танцевали, а Эдди пытался закадрить блондинку в красном. Так говорили Эдди, бабушка и донтист, которого зовут Артур Ротштейн. Мы не установили имени блондинки в красном, сухо произнес Бонем, потому что Жилета отшили. Где он был между часом сорока пятию и двумя тридцатю? Ухлёстывал за блондинкой. Дентисты бабушкам подтверждают точно. А как насчет ее второго друга? Его зовут Харли Симпсон. Она встречалась с ним до того, как познакомилась с Жилетом. У него на ту ночь, когда ее убили, алиби длиной с милю, и в новогоднюю ночь он был здесь в святили. Хм, промычал Карелла. А вот так под это жил Бонем. А как воспринял все это старик? Он еще не знает, что она мертва. Его во всю пичкают успокоительными. Ему самому надо выхаропкаться. А есть кто нибудь еще в семье? Другие сестры, братья? Нет. Миссис Чапмен умерла двенадцать лет назад, только две сестры и, конечно, муж муж Мелисы. Если хотите, я могу поделиться догадкой, что они будут заниматься завещанием еще до конца этой недели. Он так плох, а? В лучшем случае это дело дней. Откуда вам известно о завещании? А вы знаете кого-нибудь из мультимиллионеров, кто бы не оставил завещание? Я вообще не знаю ни одного мультимиллионера, ответил Карелла. А я знаю, что завещание есть, потому что разрабатываю здесь одну свою идею. Сказать вам правду, Карелла, я вовсе не думаю, что все это связано с вашим новогодним делом. Я считаю, что мы имеем два отдельных независимых убийства. Полагаю, у вас уже достаточно большой стаж работы в полиции, чтобы знать о совпадениях. Да. Я тоже знаю о них. Поэтому, не забывая, что случилось у вас, я должен рассматривать наше дело как самостоятельное. Вы меня понимаете? Я начал размышлять, что здесь главное — любовь или деньги. Вот ведь два основных мотива поведения на этой зеленой и грешной планете Земля. И задумался, а не оставил ли старик завещание, поскольку у него был храмат с молодой женщиной до того. О-о-о! Да, до того, как он заболел. Ее зовут Салли Антуан. Симпатичная женщина, хозяйка салона красоты в центре. Тридцати одного года, ему семьдесят восемь. Вас это тоже удивит, не так ли? Меня это удивляет, согласился Карелло. Интересно знать, вписана ли она в завещание старика. А если это завещание существует, и я начал выяснять... И что же оказалось? Мисс Антуан сказала мне, что она не имеет представления, если она в завещании. На самом деле, сказала она, я не вижу причины быть упомянутой в завещании. Но если в мою голову западает какая-то мысль, то я не могу ей позволить так легко улетучиться, потому что если эта мадам есть в завещании и если младшая дочь как-то узнала об этом, ого! Тогда, может быть, она приехала сюда, чтобы заставить старика изменить завещание, пока он еще способен поставить свою подпись, чтобы убрать из завещания эту шлюху. Хотя могу засвидетельствовать вам, Карелла, она порядочная женщина, разведена с мужем, двое детей, приехала из Лос Анджелеса, много работает, чтобы удержаться на уровне. Вряд ли она могла бы дважды выстрелить в Джойс Чапмен. «Но вы в завещание заглядывали?» «Я же не мог спросить старика о завещании», — сухо ответил Боннам, «потому что он совершенно в отключке. Я обратился к его адвокату. Ну и что?» «Молодой парень приступил к работе, когда Мелисса с мужем переехали на Восток. Вы знаете, что до этого адвокатом Чапмана был Хэммонд, и его взяли на работу вскоре после замужества Мелиссы». Небольшая семейственность, а? Она встретила Ричарда Хэмменда, когда тот вернулся из Вьетнама, служил в армии, а потом стало известно, что он стал адвокатом старика. Это он составлял завещание Чапмена. Хэммонд, нет, и новый адвокат тоже к нему не причастен. Говорит, что еще не умеет составлять такие документы, а я думаю, осторожничает. Я спросил его, кто мог обладать нужными для этого знаниями, и он предложил, чтобы я побеседовал с одним стариком, живущим в нашем городе по имени Джэффри Лайنز, который до этого был адвокатом Чапмена и ушел в отставку как раз перед тем, как на эту должность заступил муж Мелисы. Он сказал мне, что составлял новое завещание Чапмена двенадцать лет назад. Да, сразу после смерти миссис Чапмен. Но завещание предполагает особое отношение между адвокатом и его клиентом, и я не мог заставить его отказаться от профессиональной привилегии и разгласить тайну завещания. Он знает, чтобы расследовать убийство. В общих чертах у Чапмена есть копия завещания. Да, где? А где вы храните свое завещание, Карелло? В сейфе, а во там же, как сказала мисс Огилви, старик Чапман держит свое. Я ходил в суд за ордером на вскрытие сейфа, но судья спросил, известно ли мне о содержании документов. Пришлось сказать нет, поэтому я и хочу вскрыть сейф. Тогда он говорит, завещание поможет узнать возможную причину убийства. Я ответил, что именно это и предстоит выяснить, на что он сказал. Прошение отклоняется. «Кто опечатал завещание?» — спросил Карелла. «Что вы имеете в виду? Разве можно сейчас узнать, кто его печатал?» «Вам надо постараться это разузнать». «Зачем?» «Машинистки, работающие у юристов, имеют цепкую память». На линии воцарилось молчание. Бонн им раздумывал. «Отыскать секретаршу или еще кого-то?» — наконец сказал он. Да, спросить ее, помнит ли она, что было в завещании. С этого и начать. И если она скажет, что в завещании есть имя Салли Антуан, тогда надо снова встретиться с мисс Антуан. Вряд ли из всего этого что-нибудь получится. Как только старик умрет, а это вы говорите, может произойти в любой день, в любой. Тогда достоверность завещания поступит на юридическую экспертизу, и оно станет достоянием гласности, а вам поможет расследовать убийство. Да, но знаете, это Антуан на Новый год была здесь, в Сиэтле, что, естественно, исключает всякую связь с вашим делом, даже если она и вписана в завещание. Все-таки давайте узнаем, о чем говорится в завещании». Кстати, может милиция сейчас опять у вас на востоке? Почему бы вам не спросить у него? У Хэмменда спросить о чем? Ну, о том, что говорится в завещании. А откуда ему это знать? Может, он и не знает. Но если уж мне крайне необходимо найти человека, который печатал завещание, а Бог знает сколько лет назад, то вам не самое сложное поднять телефонную трубку. Карелла улыбнулся. «Дайте мне знать, как пойдут дела», — попросил он. «Я позвоню», — сказал Боннам.